Как сделать мир лучше, это каждый понимает по-своему. Но все вместе люди знают и понимают, что в этом лучшем мире им не придется работать, их будут любить и хранить всей огромной счастливой землей. К сожалению, каждому видится свой путь к построению такого замечательного общества. И если разобраться, то не старания философов, Ни усилия социологов так и не способствовали изобретению ничего более жизнеспособного, чем классическая утопия, где даже у самого скромного землепашца было не менее трех рабов. Человечеству просто не хватает изобилия двуногого скота. Обращать в рабство своих ближних уже как-то не модно. А делать роботов из шестеренок или белка мы пока не научились, но как только научимся, она у нас будет. Утопия. Та, которой человечество достойно. Я так и не понял, какие все-таки отношения были у Коти с монахами буддийского монастыря, кем они его считали и почему прислуживали. Но утром вся моя одежда была в идеальном состоянии, чистая и выглаженная». А когда я вышел из маленькой комнатки, где ночевал, в английской зале уже был подан завтрак, причем совершенно не отвечающий миролюбивой религии — омлет, колбаса, сосиски. «Да чего ты довел монахов?» — пробормотал я, глядя на Котю. Он уже уминал сосиски, сбрызгивая их кетчупом перед каждым укусом. И одет он был так, будто спустился к завтраку в пафосном отеле. Брюки, пиджак, свежая рубашка. Только галстук не повязан. — О, ты бы знал, чего это стоило, — горделиво ответил Котя. — Они на обед мне курицу сварят. — Живьем, — предположил я, накладывая себе омлет, остывший, но на вид вкусный. Котя хихикнул. — Илан еще спит, — сообщил он, хотя я и не спрашивал. «Будешь дожидаться, пока она встанет, или сам двинешься?» «Поем и двинусь», — сказал я, косясь в маленькое окошко. За окном был серый холодный рассвет и подсвеченные розовым горные пики. Хотелось читать Рериха и Блаватскую. «Я тебя перемещу в Москву», — сказал Котя. «Хорошо. Оттуда есть три удобных прохода в Ары-Золтан. Там найдешь Андрюшку». Он выложил передо мной конверт. «Тут письмо. Можешь прочитать? Я не заклеил». Я взял конверт. «Ой, древность-то какая! На нем была марка с надписью «Почта СССР»» и спрятал в карман. Котя продолжал. «В письме я прошу Андрюшу обеспечить тебе безопасный проход в Твердь, контакт с кем-то из их руководства. Неофициально, конечно, но путь проверенный. Уже много раз так вели дела». «А я думал, что с религиозными фанатиками дела вести нельзя». «Я тебя умоляю, Кирилл», — Котя фыркнул. «Фанатики бегают и выполняют приказы, а руководство всегда вменяемо. Уверен, если мы сможем потягаться с Арканом, они тоже быстро пойдут на переговоры». «Так что мне узнавать? Просить помощи?» — ковыряясь в омлете. «Нет, все-таки он был невкусным», — спросил я. «Ну да, так, молоток, ты — функционал, который порвался со своей функцией. А поскольку ты друг куратора, ты его, то есть меня, тоже убедил пойти против Аркана. Ну, рассказал о своем визите туда, про злую поветуху Иванову. Я проникся. И вот мы готовы выступить против Аркана. Нам бы только узнать, как делать людей функционалами». «Или обратно людьми?» Котя улыбнулся. «Именно...» «А еще обнаруживать чужаков, закрывать проходы между мирами — дел много, но мы готовы и делегацию и Тверди принять, и транспортом ее здесь обеспечить, и деньгами...» «Они в нашем мире рехнутся», — сказал я. «Не исключено», — весело ответил Котя, — «но могут набычиться, помолиться и адаптироваться». «И мне дадут ответ сразу». «Это вряд ли», — Котя покачал головой. «Бюрократы они всюду. У церковников тоже». Так что, изложив всю нашу позицию, возвращайся в Ары Залтан. Либо поживи у Андрюши, он человек гостеприимный, либо езжай в Москву. Честно говоря, не знаю, как тебе будет спокойнее». «А как держать с тобой связь?» «Я почувствую, когда ты появишься в нашем мире», — ответил Котя. «Но, на всякий случай, если вдруг я потеряю эти способности...» Он вынул из кармана черную кожаную визитницу. Предмет для прежнего Коти совершенно непредставимый. Вручил мне серебристый прямоугольник. Там был только номер. Длинный номер. «Спутниковый», — сказал он, — «а что делать? Зачем отказываться от техники?» «Угу». Я спрятал визитку. «Круто». Котя и спутниковый телефон — это тоже было удивительно. Куда удивительнее того, что он был куратором функционалов на планете Земля. «Я тоже не бездельничать собираюсь», — пояснил Котя. «У меня сейчас будет разговор с одним политиком». «С Димой», — блеснул я эрудицией. Котя захихикал. «Ты как человек, который подружился с одним китайцем, а потом встретил другого и говорит, а я знаком с господином сунь Вынь. вы его не знаете?» «Нет, Котя, у меня будет встреча посерьезнее». «С Петром Петровичем, если тебе это имя что-то говорит». «Передавай привет Саше, его референту», — ответил я. Котя запнулся и посмотрел на меня с явным удивлением. Ого! И когда ты. Впрочем, ладно. Может, ты галстук завязывать умеешь? Он достал из кармана пиджака, свернутый рулончиком шелковый галстук, золотистый с едва заметными фиолетовыми рыбками. Явно недешевый. Умею, сказал я. Отцу завязывал. Он вечно то мать просит ему галстук завязать, то меня. «А я так и не научился», — сказал Котя. Я молча примерил галстук на себя и соорудил простенький вензорский узел. «Спасибо», — набрасывая галстук на шею, сказал Котя. «А ты возьми-ка курточку. В одной рубашке ты по Москве много не нагуляешь. Во внутреннем кармане есть денежка». Куртка лежала на лавке у стены. Не очень теплая, демисезонные из плотной серой ткани и на пуговицах, но вряд ли мне придется долго бегать по Москве. «Так, кому бы тебя переправить?» — размышлял вслух Котя. «Так, чтобы человек ничего толком про тебя не знал». «Функционал, и чтобы не знал?» — сомнением спросил я. «А такое возможно, Котя? Мне кажется, все читают еженедельную функцию». «Нет», — Котя покачал головой, — «есть те, кто сознательно отстраняется от жизни функционалов, играет в человека. Есть просто равнодушные, живущие уже сотни лет и ушедшие с головой в свое увлечение. Собирание марок с изображением орхидей, выращивание каких-нибудь редких аквариумных сомиков, вышивание крестиком портретов великих писателей. Есть неграмотные функционалы». «Неграмотные?» — восхитился я. «Ага, но это, как правило, Африка и Азия». От тебя я закину воры Залтан через Москву», — Котя подумал, морщил лоб. «Данила перебросит, но узнает тебя. Анна может и не узнать, но...» «А вот Николенька точно не узнает». «Почему?» — кисло спросил я. «У него альтернативный подход к информации». Котя улыбнулся хитрой улыбкой человека, не желающего раньше времени раскрывать секрет известного ему фокуса. «Да все нормально, хороший таможенник». «Были бы коллегами, и живет он по соседству в Мариной роще, дружили бы домами, башнями. Вот адрес». Он извлек из кармана еще одну визитку, что-то быстро, не задумываясь, написал на обороте и протянул мне. Я глянул. «От здания родильного дома номер 9 повернуть и еще три строчки указаний». Невольно подумал, что такая хорошая память неспроста. Похоже, Котя все заранее четко решил, куда и кому меня направлять. А выбирал уже так, для пущей важности. Хотя, возможно, Куратор знает всех своих таможенников. Или Котя попросту любил ходить в другие миры и помнил самые интересные проходы. Нет, невозможно затевать на пару с человеком войну миров и при этом ему не доверять. И у меня выхода нет, кроме как доверять Коте». «Только спутникового снимка не хватает», — сказал я. «Он бы ничего не дал», — отмахнулся Котя. «Там была бы засветка или какой-нибудь еще дефект изображения». Ого! Про такие вещи я и не знал. Впрочем, многое ли я успел узнать о жизни функционалов? «Надеюсь, этот Николай меня не узнает», — пробормотал я. «Зуб даю. Ему на дела функционалов наплевать. А башню я увижу или тоже засветка?» «Как я понимаю, да. У тебя осталась часть способностей. Ты же нашел дом Василисы?» Я кивнул. «Мне одновременно и не хотелось уходить, и безумно хотелось увидеть нормальный и привычный мир. Значит, я нахожу Николая. Ага, показываешь ему визитку, в конце концов. Если что, пусть звонит, я ему дам указания». Котя усмехнулся. «Николай объяснит тебе, как найти Андрюшу воры Залтани, а там вручаешь письмо и просишь обеспечить переговоры с властями Тверди». Я снова кивнул, будто игрушечный китайский болванчик из сказок Андерсона. Ох, не зря он называется болванчиком. Тот, кто все время кивает, и новой имени не Не посадить бы себе на голову вместо арканцев упертых попов Сказал я уже скорее по инерции, чем споре с Котей. В голове у меня теперь крутилось одно: Москва. Как мне ухитрились, надоесть Харьков, Нирвана, Янус, Польша и, как неудивительно, даже Тибет, я промчался по этому странному маршруту между трех стран и трех миров, бросая налево-направо беглые взгляды, и почувствовал только раздражение. Интересно, почему? Слишком быстро. Да нет же, мне доводилось получать удовольствие и от очень коротких поездок. Слишком много? Вряд ли. Ездили мы с Аней по Европе на автобусе, ничего, остались довольны. Неужели путешествие должно иметь правильные начала и конец? Не должно быть непрошенным и негаданным. Наверное, так. Вот и от тебе-то никакой радости. И в Польше как-то не заладилось. Шестым чувством я понимал, что если бы не помешали полицаи, то у нас с Мартой еще как вечер бы сложился. Может, теперь, отправляясь в Твердь по определенному и согласованному маршруту, я смогу получить от путешествия хоть какое-то удовольствие? «Отправляй меня, Котя», — сказал я. «И это, как обратно из твоего Арсултана вернусь, сразу выдергивай к себе. Договорились?» Котя кивнул. Встал, вытер губы салфеткой. «Договорились. Я тебя высужу совсем рядом у роддома». Его рука стала скользить по воздуху, будто руны выписывать. За пальцами потянулись синеватые огоньки, и я невольно подумал, что из Коти вышла бы ходячая реклама «Газпрома». «Ну, а если бы он жил в Америке, какой-нибудь герой комиксов?» «Человек-горелка». Я хихикнул, заставив Котю подозрительно глянуть на меня. «Забавно. Все-таки я ему чуть-чуть не доверяю. И он мне тоже».